Глава первая. Пять месяцев назад судно медленно подползало к суше, и сквозь вечерний туман у края моря начали проступать огни гавани, поначалу размытые, но потом более четкие, мерцая как звезды в холодном воздухе. За последние два года их судно проходило вдоль этого участка северного побережья Японии пять или шесть раз, и Камия-Дзюн каждый раз замечал, что ночной пейзаж выглядит по-новому. На месте луж тьмы, оставленных американскими бомбардировщиками, теперь сияли новые огни. Он смотрел на свою родину, как всегда недосягаемую, просто берег с палубы судна, которое движется в мире безмолвия. Ветра почти не было. Они направлялись не в гавань, а дальше, севернее, в отдаленную лагуну, куда уже заходили раньше, надежно скрытую от глаз японской береговой охраны и оккупационных войск. Едва судно поравнялось с маяком в северной оконечности гавани, два матроса — Орлов и Чень — быстро прошли вдоль бортов, гася один за другим фонари, и оставили гореть только один — в рулевой рубке. Во тьме пульсировал луч маяка, но находил лишь одиночество моря. На мгновение столб света выхватил строй из трех лебедей, направлявшихся в сторону Азиатского континента. Они летели так... словно точно знали, куда им надо. Дзюн не без зависти проводил их взглядом. Но тут его резко толкнули в спину. «Хватит пялиться на звезды, пацан!» — проворчал Орлов. «У нас работы не в проворот. Тащи ящики на палубу. Давай, швелись!» Когда два года назад Дюна приняли в судовую команду, он едва доставал до плеча русского верзилы. С тех пор он заметно подрос, мускулы окрепли, но Орлов все равно... Весил вдвое больше и упорно продолжал называть его пацаном. Воздух в трюме был густым от испарения дизельного топлива и смолы. Дзюн стал пробираться сквозь темноту, нащупывая деревянные ящики, сложенные по четыре в глубину с каждой стороны. На сей раз не такие тяжелые. Никто никогда не говорил ему, что за грузы они перевозят. И он научился угадывать содержимое по размеру, форме и весу мешков и ящиков, который таскал вверх и вниз по трапу. Ящики были сколочены из грубых досок, и стоило Дзюну поднять первый ящик, как в большой палец левой руки вонзилась основательная заноза. Стиснув зубы от боли, он потащил ящик по ступенькам и на середине лесенки передал его Орлову, чье широкое потное лицо смотрело на него сверху вниз, обдавая водочными парами. В общей сложности 16 ящиков. Больших, но не очень тяжелых и плотно набитых какими-то мягкими мешками. Внутри при тряске ничего не дребезжало. Покончив с ящиками, Дзюн вернулся на палубу, принялся растирать ноющие плечи и вытаскивать из пальца остатки занозы. А между облаками тем временем показался полумесяц, прочертив длинную дорожку через все море. В её свете он различил надпись на ящиках «Сухой молочный порошок Сноу». «Насчёт порошка, пожалуй, правда», — прикинул он. Судно приблизилось к берегу, и запахи изменились. Дзюн уловил душок гниющей рыбы, водорослей и лесных растений. Огни не исчезли, не было видно ничего, только чернели на фоне голубовато-серого от лунного света неба, поросшие лесом низкие холмы. Там и сям, в окне рыбацкой хижины, очертания которой смягчал снег на крыше и у стен, светилась лампа. Их ждала самая опасная часть плавания. «Капитан тебя зовет, Бегом!» — велел Орлов, ткнув большим пальцем в сторону мостика. Испытывая судороги в желудке, Дзюн открыл шаткую дверь и вошел в тесную и душную рубку. Зачем он понадобился капитану? Ничего хорошего это не предвещало. Капитан стоял, держа одной рукой штурвал и смотрел на море. «У меня для тебя небольшая работенка, Камия», — сказал он, даже не повернув головы. «Есть капитан», — отозвался Дзюн. Он ожидал чего-то совсем другого. Капитану было, наверное, под шестьдесят. Волосы на затылке редкие, сквозь жирные пряди просвечивала бледная кожа головы. В одном из баров Владивостока Дзюн однажды услышал, как кто-то обратился к нему «Капитан Ли», но усомнился, что именно настоящее. Обычно его звали просто «Капитан». Говорил он мало, каким-то, на удивление, тонким и высоким голосом. «Если не видел лица...» По голосу его вполне можно было принять за женщину. Говорили, что большую часть жизни он провел в Маньчжурии и служил кем-то вроде полицейского в старом правительстве маньчжоу -Гоу. Ожидая распоряжения капитана, Дзён вспомнил ночной летний шторм, когда он был еще новеньким на судне. Около полуночи его замутило на койке от духоты, и он, спотыкаясь, поднялся на палубу глотнуть свежего воздуха. Открыв люк навстречу бушующему шторму, Он увидел темные фигуры капитана и молодого матроса Энда, болтливого крикуна, который уже всем изрядно надоел. Они сцепились в схватке у самой кормы. Капитан держал Энда за горло. Бой ветра перекрывал все звуки, и несколько долгих минут их тела беззвучно метались от левого борта к правому в такт качки судна. Потом голова Энда неловко склонилась на бок, и капитан легко... Поднял его обмякшее тело на поручень и выбросил за борт. Дзюн, борясь с поднявшейся горло тошнотой, тихо закрыл люк над головой и поспешил скрыться в недрах судна. Сплеска упавшего в воду тела он не услышал. На следующее утро капитан был, как всегда, спокойно молчалив. Энда больше никто не видел, никто о нем ничего не спрашивал и даже не упоминал его имени. Через неделю или около того. Дзюн даже начал сомневаться, а не приснилось ли ему все это. «Возьмёшь посылку и доставишь в Мисаву», — неторопливо продолжил капитан, махнув рукой в сторону штурманского столика, под которым лежал завернутый в черную ткань сверток. «Ты же знаешь, где это? Мисава, на восток от Аамори. Высадим тебя, когда пришвартуемся. Слушай внимательно, что я сейчас скажу. Писать не буду, два раза повторять тоже». Как только выгрузим ящики, сойдёшь на берег. У тех, кто приедет за ними, есть грузовик. Тебя отвезут в Аамори. Может, не прямо в город. Садят где-то поблизости. До станции Ааморе доберешься сам. Спрашивай дорогу только при крайней надобности. Если кто спросит, как тебя зовут, скажешь Сайта. Сайта Томио». Держи. Так, они, не повернувшись, капитан порылся в кармане мешковатой серой куртки, выудил потрепанное удостоверение моряка на кожаном ремешке и протянул его Дзюну. Удостоверение было с фотографией не сказать, что сильно похожей, но такой нерезкой, что сгодилось бы любому. Стояло имя — Саэто Томио. Дата рождения — 22 декабря. Седьмой год эпохи Сёва. 18 лет, всего на полгода старше его самого. Дзюн знал, что стало с настоящим Саэто Томио, Лучше не спрашивать. Во Аморе сядешь на поезд до Мисавы, там сядешь с поезда и найдешь парикмахерскую прямо через дорогу от станции. Мимо не пройдешь, она там одна. Там спросишь господина Китадзаву. Китадзава, понятно? Лысый старик. На левой руке не хватает пальцы. Смотри, ни с кем его не спутай. Скажешь ему, что привез подарок от капитана Энда. Китадзава даст тебе конверт. Получишь конверт, сразу иди назад на станцию Месава и жди. За тобой приедет человек в сером фургоне. Спросит тебя, ты на рыбалку, скажешь ему да, и он отвезет тебя туда, где мы тебя высадили. Тебе на все про все 24 часа. Мы вернемся за тобой поздно вечером. Не знаю, когда именно. Подойдем, подадим сигнал фонарем. Три вспышки, перерыв, потом еще две вспышки. Придем обязательно, но, возможно,. Придётся долго ждать. Все ясно? Ясно, капитан. Мисава. Конечно, он знал Мисаву, пусть не в реальной жизни, но точно в своих мечтах. Мать и отец жили в маленькой деревушке к югу от Мисавы, а потом решили перебраться на Карафуто в поисках лучшей жизни. Об отце остались лишь смутные воспоминания, но почему-то Дзюн до сих пор слышал его хриплый голос. Старик рассказывал ему историю о святилище Кабусима, на острове неподалёку от его родной деревни. на святилищем кружат десятки тысяч чаек. Они кричат, как морские котики. А местные жители, посетители святилища, всегда радуются, когда помет чаек попадает им на голову. Это, мол, верный признак грядущей удачи. «Чайки гадят им на головы», — говорил отец, хрипло посмеиваясь. А они радуются, как дети. «Может, отцу этого благословенного помёта и не досталось?» Но чего ему точно не досталось, так это удачи. Дзюн подумал, что если выкроить несколько лишних часов и проехать немного дальше, увидеть поля, где трудились его дедушка и бабушка, дорожки, где в детстве играл его отец. Может, даже услышать крик чаек над цветилищем Кабусима. Словно прочитав его мысли, капитан впервые повернул голову и пристально посмотрел на Дзюна. Глаза его, как раньше приметил Дзюн, Были, на диво, тусклые, золотисто-орехового цвета, а левое веко подёргивалось. Никуда не сворачивай, нигде не останавливайся, ни с кем не разговаривай, и не вздумай открывать ни посылку, ни конверт, который тебе даст Китадзава. Тебе покажется, что ты сам по себе, но мы будем следить за каждым твоим шагом. Боишься японской полиции? Имей в виду, нас надо бояться в десять раз больше. Один неверный шаг и... Капитан пожал плечами. Лицо ничего не выражало, разве что подрагивало века, будто он подмигивал. «Всё ясно?» — переспросил он. «Ясно, капитан», — подтвердил Дзюн. Капитан снова порылся в карманах и достал небольшой кошелек, набитый монетами. «Трать столько, сколько нужно, но не сено больше, ясно?» Дзюн опустил кошелек во внутренний карман куртки. «Похоже, столько денег у него не было никогда в жизни». Капитан осторожно достал из-под стола, завернутый в бумагу сверток и передал в руки дзюну. Тот оказался на удивление тяжелым. Предмет внутри узла из черной ткани был на ощупь круглым и твердым, похоже, сделанным из металла. Если уронишь или потеряешь, спокойно проговорил капитан, тебе не жить, ясно? И снова подмигнул левым глазом. Ясно, капитан, выпалил Дзюн. Когда они достигли узкого входа в лагуну, двигатель сбавил обороты. Они скользнули в темноту внутренних вод, держась ближе к берегу, где лес встречался с морем. Полный штиль, но было слышно, как вода бьется о камни. Дзюн стоял на палубе рядом с Орловым и Ченем, готовый выгружать ящики, едва судно коснется берега. Ладони рук слегка вспотели, и сердце странно забилось. За кормой послышался рокот другого двигателя. Вдоль берега, также медленно и осторожно, двигалась еще одна посудина. Некоторое время они стояли в полной тишине, прислушиваясь к движениям странного судна, но потом напряжение в воздухе спало. Оно безобидной тенью миновало вход в залив и пошло дальше на север, видимо, со своим заданием, похожим на их собственное. Вскоре из леса донесся пронзительный свист, и через минуту-другую показались огни автомобиля, осветив гальку на узкой полоске пляжа. Слева в воду естественным причалом уходила длинная плоская скала. Капитан направил судно к скальному выступу, и из темноты появились фигуры трех мужчин, которые уверенно ступали по камням, будто уже не раз шли этим путем. Фонарь был только у первого, двое других курили. Они подходили ближе, и дюн видел прыгающие красноватые огоньки их сигарет. В полной тишине матросы поднимали ящики и передавали их людям на скале над узкой полоской воды. Капитан дождался, когда выгрузка закончится, потом передал руль Орлову и с удивительной для человека его возраста легкостью выпрыгнул на берег. Он что-то пробормотал трём мужчинам на камнях, и Дзюн увидел, что один из них передал капитану небольшой пакет. Едва капитан вернулся в лодку, Чень буркнул в ухо Дзюну. «Давай, пошёл!» Дзюн передал свой драгоценный сверток одному из людей на берегу, перелез через поручни и неловко спрыгнул на каменную площадку, слегка подвернув лодыжку. Его поддержала чья-то рука, и мужчины провели его по скользкой скале. Когда они добрались до берега, Дзун оглянулся, но их судно уже отошло от берега, виднелся только смутный силуэт на воде, тихо удаляющийся в море. Загрузив ящики в кузов. Трое мужчин забрались в кабину грузовика. Один из них был выше остальных, похоже, старший. Двое других, подочавый парень чуть старше самого Дзюна и пожилой здоровяк с спинами на лице в надвинутой на уши меховой шапке. «Садись в кузов», — велел Дзюну меховая шапка. «Там есть брезент, если замерзнешь. Он говорил сильным местным акцентом. Дзюн вскарабкался наверх и нашел себе место — пленившись между ящиками в задней части грузовика, а свой сверток бережно зажав между коленями. Машина была древней, и, кажется, в любую минуту могла развалиться. Дощатый кузов без заднего борта, только две холстины хлопали на ветру, когда машина тряслась по узкой дорожке, отъезжая от берега. Было жутко холодно, и Дзюн понял, что уже несколько часов ничего не ел и не пил. Пошарив среди ящиков, он вытащил брезенты, как мог укрылся им. Брезент был местами засален и сильно пах рыбой. В щелях между досками и холстинами мелькали ветви черных сосен, согнувшихся под тяжестью снега. Иногда ветки ударяли по бортам грузовика или на крышу со стуком по далекому снега. Грузовик, кашляя двигателем, подскакивал на ухабах. Идзюну приходилось подпирать плечами ящики, чтобы они его не завалили. Вскоре они повернули направо, На более ровную дорогу, которая петляя шла в гору. Казалось, этой поездки сквозь тьму не будет конца. Ноги было девать некуда правая ступня онемела, но устроиться поудобнее не получалось, не было места. Чтобы отвлечься от ноющей боли, он стал тихонько напевать Катюшу, Маяк, Темную Ночь. Эти песни пел на Карафуто полковник Бродский с друзьями после нескольких бутылок водки. В голове проносились русские слова. Только ветер шумит в проводах, тускло звезды мерцают. Темная ночь. Что там дальше он забыл? «Приехали, вылезай!» Олстины в задней части грузовика рывком распахнулись, и Дзюн даже удивился. Неужели заснул? Человек в меховой шапке помог ему спуститься, и ноги под ним едва не подкосились. Кровь снова побежала по венам. На миг он прислонился к борту грузовика, сжимая в руках свой тяжелый сверток. Они остановились на перекрестке. по обе стороны густой лес. Поначалу в морозном воздухе Дзюн не мог разглядеть ничего, только две длинные и узкие дороги, присыпанные снегом, что петляли среди деревьев. «Где я?» Ему внезапно сделалось страшно. «Смотри!» — ответил меховая шапка и подвел его к переду грузовика. В низине вдоль горизонта тянулась туманная полоска света, А о море, пояснил он, эта дорога ведет прямо в город. Иди прямо, пока не дойдешь до моря. Дальше направо вдоль берега и придешь на станцию. Неожиданно рукой в перчатке он сильно хлопнул Зёна по плечу. Удачи, она тебе не помешает, добавил он со странным смешком. Потом забрался в грузовик, а тот свернул направо и опасно заскользил на прихваченной льдом дороге. Вскоре его задние огни скрылись. В темноте узкая дорога в сторону Аммори круто спускалась через густой лес, и в местах, где колеса проезжающих машин утрамбовали снег, было очень скользко. Дзюн держался глубокого снега вдоль обочины, но иногда проваливался в сугробы, и кусочки льда сверху попадали в ботинки. Пальцы ног не руки хотелось засунуть глубже в карманы, но куда девать громоздкий сверток? Надо было попросить сумку, тогда одна рука была бы свободной. Мышцы застыли от холода, он устал, проголодался, и голова от этого плохо соображала. В то же время его охватило странное возбуждение. Вокруг чистый до хруста воздух. Облака расползлись, и на темное небо высыпали звезды. Дзюн шел один по земле своих предков. Такое было с ним лишь однажды. Пару лет назад он впервые оказался в японских водах, заплатив контрабандистам, чтобы они перевезли его с Карафуто через Владивосток и Корею. Он надеялся, что в Токио сумеет устроиться, найдет работу, но огромный беспорядочный город селял в него ужас. Толпы народа, толкующиеся на черном рынке, без ноги и без руки ветеранов белом, побирающиеся на обочинах дорог, здоровенные подвыпившие американцы в форме цвета хаки вываливаются из баров. Когда в ослепительных огнях токийской ночи он искал место для ночлега, какой-то американец схватил его за руку. Дзюн яростно извивался, решив, что сейчас его потащат в тюрьму. Но вместо этого американец просто сжал лицо Дзюна в пухлых ладонях и некоторое время всматривался в него, а потом произнес что-то вроде «милашка». Дзюн ударил его коленом в пах и бросился на утёк в крысиный лабиринт переулков. На следующий день он пробрался обратно в гавань, куда снова причалили контрабандисты, забрать свежий груз и отвезти его на Тайвань, в Гаосюн. Он уговорил их взять его помощником матроса и с тех пор на сушу почти не ступал. Но здесь все было по-другому. Ни толк, ни суеты. Тишину леса нарушал разве что далёкий крик совы или шорох какого-нибудь ночного зверька в кустарнике. Даже лютый холод вызывал добрые чувства. Как же? Старый друг из детства. Вспомнились вечера, когда их сосед по карафуто, дядя Зима, брал его с собой в горы, при свете фонарей ставить ловушки на лисиц, соболей и зайцев-беляков. Два года на тесные деревянные койки в их судёнышке. И вот, наконец, он свободен. Он один. Не будь у него в руках свертка, он так бы шел по снегу и звёздам, набрёл бы на пустой домик где-нибудь в горах, И спал бы там под звуки леса, а днём копал землю и сажал картошку. Дорога сделала изгиб, и он увидел, огни города стали ближе. Где-то неподалеку завыла пара собак. Внизу лес переходил фермерские угодья, прямоугольные рисовые поля, где снег перемежался с пятнами темного льда. Он остановился, зачерпнул с обочины горсть снега и положил ее в рот, чтобы утолить жажду. а потом продолжил путь, что-то тихонько насвистывая. Вот и первые дома на окраине. Слева над горизонтом появились слабые полоски молочного цвета. Надо же, вот-вот рассветёт. Дорога пересекла речушку и перешла в более широкое шоссе, которое шло параллельно берегу в сторону городских огней. Чем дальше он шел, тем тяжелее становился сверток в руках. Весом он напоминал мешок с пистолетами, какой они однажды выгрузили на берег Окинавы. Он знал, что это пистолеты. Сквозь порванную ткань мешка виднелись стволы. Но этот сверток по форме совсем другой. Тут что-то круглое и твёрдое, вроде тяжёлой сковороды без ручек. Человек в меховой шапке велел идти прямо, но дорога не была прямой. Ближе к центру города она беспорядочно разветвлялась. Но Джон все таки добрался до железной дороги, как оказалось, не со стороны вокзала, а с противоположной стороны путей. По счастью, поезда еще не ходили, и он спокойно перебрался через рельсы и вышел на широкую, хорошо освещённую площадь к солидному зданию вокзала с колоннами по обе стороны от входа. Дзён взглянул на вокзальные часы. Пять утра. Первый поезд в Месаву через 20 минут. Он сел на скамью в зале ожидания, как можно ближе к печке, от которой пахло парафином, по замерзшим венам, начало строиться тепло. Вошли две древние старухи, согнутые в поясе пополам по тяжестью корзин на спине. Они сели напротив него, выставили кривые ноги к теплые печки и время от времени, поглядывая на него краешками глаз, принялись болтать. Дзюн снова провел руками по свёртку, круглый, твердый на ощупь неполый. Звук какой-то приглушенный Кроме двух старух и его самого — В зале ожидания никого не было, и он осторожно попробовал просунуть мизинец через узел в ткани, нащупать, что там внутри. Но узел был завязан слишком туго, и ослабить его он не рискнул. В местном поезде до Месавы пассажиров было меньше, чем он ожидал. Дзён выбрал почти пустой вагон в конце поезда и смотрел в окно на заснеженный пейзаж, а о море — за окном. Поезд начал шипеть и вздрагивать. готовясь к отправлению. И в этот момент еще один пассажир, высокий худый мужчина в армейской шинели, распахнул дверь вагона, вошел внутрь и, сев у окна по ту сторону прохода недалеко от Дзюна, надвинул на глаза матерчатую фуражку и мгновенно заснул. Поезд тронулся, и Дзюн обратил внимание на странную одежду попутчика. Шинель и фуражка выглядели дешевыми и поношенными. При этом сапоги были новые и блестящие, с металлическими шпорами на голенищах, а перчатки сделаны из очень тонкой черной кожи. Поезд медленно покачивался на рельсах, и Дзюна начала клонить в сон. Он вздрогнул, когда его плечо ударилось о жесткую металлическую оконную раму, но вскоре снова задремал, и сверток на коленях превратился во сне в голову его матери. Мать лежала, как часто бывало после смерти отца, еще до прихода русских, положив голову ему на колени, а он чистил ей уши длинной тонкой деревянной палочкой, которую она хранила для этой цели в шкатулки. шкатулке. Он видел, как редеют ее седые волосы, как морщинки вокруг глаз становятся все глубже. Он протянул руку, чтобы погладить ее по волосам, но оказалось, что он гладит грубую ткань свертка. «Уронишь тебе не жить». Слова капитана выдернули его из сна. Бомба. Сон сняла, как рукой. Что если это бомба? Вес, форма, размер. Все сходится? Круглая, металлическая, гладкая. Неполая. Внутри какой-нибудь порошок или гель. Что если она заряжена? Поезд разгонялся и раскачивался все сильнее. Вдруг взорвётся. Дрожащими от отчаяния пальцами Дзюн начал развязывать узлы на ткани, чтобы открыть сверток. Вдруг его шея оказалась в тисках. Это была рука в кожаной перчатке. Он даже не заметил, как высокий мужчина у окна напротив поднялся с места. Но сейчас левой рукой он крепко держал Дзюна за горло, а правый прижал к его ребрам нож. Зазубренный, очень острый. Лезвие воткнулось в кожу. Того и гляди, пойдёт кровь. «Встань!» — прошепил мужчина ему в ухо. На неверных ногах Дзюн поднялся, одной рукой еще сжимая полуразвёрнутую посылку. Рука в кожаной перчатке по-прежнему стискивала ему горло, лезвие ножа переместилось к середине спины и больно впилось в кожу справа от позвоночника. Нападавший подтолкнул его к выходу из вагона. «Открой дверь!» — приказал он. Рука Дзюна скользнула по ручке, и он потянул дверь на себя. Мужчина толкнул его вперед. в гремящее полуоткрытое пространство между вагонами. Дзюн видел, как внизу между рельсами проносится заснеженная земля. Звать на помощь бесполезно. Из-за грохота поезда никто не услышит. а как кто-то придет на помощь, он будет уже мертв. замиранием сердца он ждал, что будет дальше. Но некоторое время ничего не происходило. Мужчина хранил полное молчание. Нож по-прежнему касался спины Дзюна — Рука в перчатке стальным обручем обвивала его шею. Металлические плиты, соединявшие вагоны, раскачивались взад-вперед у них под ногами, скрежетали и визжали, когда поезд мотал из стороны в сторону. Дзюн и нападавший, прижавшись друг к другу, тоже качались в такт движению поезда, словно плясали какой-то мистический танец. Лицо мужчины он видел только мельком, но по габаритам и росту предположил. Не тот ли это высокий вожак из строицы, что выгружали из их судна ящики, а потом отвезли его в холмы над Море? Капитан пригрозил, что за каждым его шагом будут следить. Ну, конечно, за ним следили. Как он сразу не сообразил. Но зачем? Зачем давать ему нести сверток, а потом следить за ним всю дорогу до Мисавы? Почему просто не передать сверток трем японским контрабандистам и пусть они доставят его куда надо? Едва в голове Дзюны возник этот вопрос, тут же пришел и ответ. Как он не догадался раньше? Ему поручили это дело, потому что он — никто, невидимка. У него нет ничего. Ни дома, ни семьи, ни документов, ни удостоверения личности, если не считать фальшивого удостоверения моряка. Возможно, в этом и состоит план, что задание он не выполнит и на посудину не вернется. Неважно. Попытался бы он открыть сверток или нет, бомбу могли зарядить так, что она взорвётся в его руках. Либо господину Китадзаве из парикмахерской велели избавиться от него, как только он доставит подарок от капитана Энда. Он никто, и когда он исчезнет, этого никто не заметит. Найдут в канаве тело. Одним безымянным мертвецом будет больше. Поезд начал сбавлять ход, приближаясь к станции. Дзюн встрепенулся. Может... Это его шанс позвать на помощь? Тормоза завизжали, медленно, тягуче, и поезд остановился. «Вперёд!» — негромко сказал мужчина, подталкивая Дзюна в следующий вагон, откуда открывалась дверь на заснеженную и почти безлюдную платформу. Все еще зажатый в убийственном захвате незнакомца, он вышел из поезда в прохладный воздух маленькой деревенской станции. Он стал озираться. «Откуда можно ждать помощи?» В дальнем конце платформы стоял служитель станции, о чем то оживленно разговаривая с пассажиром. «Что если крикнуть?» Но рука крепко сдавливала горло, а поезд вовсю шипел. Сколько ни кричи, никто не услышит. Разве что вырваться и убежать. Но рука так сжимала глотку, что он едва не терял сознание, а лезвие прорвало его толстую куртку с мягкой подкладкой и шерстяной джемпер под ней. Мужчина грубо толкнул его к задней части платформы, Откуда короткая лестница спускалась с уходящей в чащу деревьев в тропке? «Иди, не оглядывайся», — велел мужчина. Голос тихий, но жесткий и сиплый. Какой-то непонятный акцент. Точно не местный. Может, из Осаки? В лесу тропинка сузилась. Впереди никакого просвета, только высокие стволы деревьев и заросли бамбука. Они шли в безлюдное место, где не было ни единой души. «Мелкая сволочь!» Дзун поразился. Откуда в голосе этого незнакомца столько злобы? Тебе велели сверток не открывать. Ты знал, что с нами шутки плохи. За что он меня ненавидит? Он меня даже не знает. А теперь собрался убить. С какой стати такая ненависть? Дзюн не хотел умирать. Ему вдруг стало важно, что из всей его семьи выжил он один. Значит, ему нельзя умирать. Он хочет жить, хочет в Месаву, хочет увидеть, как над святилищем Кабусима. ружат чайки. Они молча шли вперед. Слышался только ветер в деревьях и скрип ботинок по снегу. С каждым шагом они уходили все глубже в лес, подальше от человеческой жизни. Дюн не мог унять дрожь в ногах, но продолжал идти, подгоняемый лезвием у себя за спиной. Почему-то он вдруг услышал хриплый голос отца. «Радуются, как дети!» «Радуются, как дети!» Наконец они вышли на небольшую поляну, где сквозь ветви деревьев пробивался свет. Снег доходил почти до колен. Солнце поднялось уже высоко, и на кончиках сосулек на ветвях повисли капли воды, готовые упасть на землю. Где-то в деревьях неподалеку запела птица. Мужчина вытащил нож из-под куртки Дзюна и занес его, словно собираясь ударить Дзюна по горлу. В эту секунду Дзюн перестал бояться свертка, который он нёс. Если ему суждено умереть... Пусть умрёт и тот, кто на него напал. И он бросил сверток в снег на краю поляны. Раздался глухой стук, но взрыва не было. От неожиданности мужчина с ножом замешкался, на секунду повернул голову, и в тот же миг Дзюн вырвался, бросился вперед и побежал по тропинке, которая вела куда-то в холмы. Он был моложе нападавшего, и разрыв между ними на время увеличился. На дальнего края поляны он зацепился за корягу и потерял равновесие. Споткнулся, упал на колени. Когда начал подниматься, почувствовал, но не увидел, как мужчина сапогом врезал ему по ребрам. Он свалился на бок, от удара из него вышибло дух. Скривившись от боли и подняв руки, чтобы отразить град ударов, он каким-то образом сумел обеими руками схватить ногу в кожаном сапоге и изо всех сил дернуть. Мужчина издал нечто среднее между стоном и проклятием, тоже потерял равновесие и кувыркнулся назад. Дзюн тут же вскочил и дал стрекача. Он сбежал с тропки и кинулся в кусты, не обращая внимания на больно хлеставшие по лицу ветки, на проклятие и прерывистое дыхание своего преследователя. Заметив мелькнувший между деревьями просвет, он бросился к нему и понял свою ошибку слишком поздно. Снежный гребень обрушился под ногами, и он боком полетел вниз с обрыва, ударяясь головой обо что-то твердое. Казалось. Падение будет бесконечным, но, наконец, его тело остановилось, и на мгновение Дзюн почувствовал, как щека погружается в мягкий снег, приглушающий боль, и металлический привкус крови во рту. Потом все погрузилось во тьму.